меченный костет. Но помимо рассказа прославленного режиссёра существует и воровская версия этого эпизода. Явились чистенькие господа на хитроупскую малину. И обратился к дяде Геляю один урка. Вошёл на хавиру, не спросясь у общества. Какое твоё слово на вход? усмех на ульса дядя Геляй в начале своё слово ботой и достал урка нож и говорит вот моя слава рысак болатный взял и всадил лезвие в бочку снова улыбнулся дядя Геляй это ещё не рысака же репчик выдернул нож из бочки и согнул лезвие Тогда другой Урка положил на бочку револьвер. А вот мой вороной аргамак. А расправил геляюсы, взял револьвер и согнул ствол, а потом достал из кармана костят и сказал Уркам: "А вот и моё слово". пригляделись те и разом заговорили а костик-то у дяди Геляя меченный петю бороздами значит пятырых этим костетом завалил серьёзное слово на вход проходи с миром дядя Геляй